Это было давно, когда фильмы были на видеокассетах. И я такую кассету купила с хорошим фильмом. Фильм, а потом еще интервью с актерами и режиссером. Мой друг доктор Женя очень много работал на двух работах. Платили тогда врачам очень мало. Он дежурил круглосуточно почти. Ну вот, он очень хотел посмотреть этот фильм. И одолжил у меня кассету. а потом принес обратно и говорит, мол, тебя обманули. Фильма-то нет. Там сначала всякие предупреждения о домашнем просмотре, потом название кинокомпании, а потом интервью с актерами. Нет фильма-то. Это вот что случилось. Он так устал после дежурства очередного, что мгновенно глубоко заснул. И проснулся тогда, когда актеры рассказывали о съемках. Это от страшной усталости произошло такое отключение. Раз — и всё. Он даже не заметил, что уснул. Потом всё выяснилось, конечно, и мы весело посмеялись над забавной историей про украденный фильм. Про кино, которое не получилось посмотреть. Сначала завлекательное название, а потом сразу актёры раскланиваются и идут титры. А потом слово «конец», для тех, кто не понял, что кино кончилось. Я думаю, вы поняли, к чему я это рассказала. Мы все так устаем от тревог, забот и работы, слишком сильно устаем. И, может, мы не успеваем увидеть фильм красочный, яркий, драматичный и интересный. Не успеваем им насладиться. А потом уже титры и слово «конец». И кажется, что нас обманули, К сожалению, нет. Просто мы не увидели кино, потому что слишком много работали и переживали. И еще не поздно взглянуть на экран. Еще идет фильм. Но надо работать, платить, рассчитываться, защищаться, преодолевать, справляться. И сквозь беспокойный сон жизни слышать только музыку из прекрасного фильма. А потом увидеть только «The End», Фильм закончился, и другого не будет.